Глава 18, Заказанный мной памятник был готов. Я оплатил хранение готового изделия на складе до момента установки и поехал на кладбище. За время своего пребывания в городе, как смог, я привел в порядок могилу матери, но все равно приходить сюда было тяжело. Если бы я мог повернуть время вспять, вправить себе мозги и изменить ход истории, если бы... Но, увы... Некоторые ошибки прошлого нам не дано исправить. Я уехала из города сразу после школы, в поисках лучшей жизни, окрыленной мечтами и с четкой целью поступить в желаемый вуз. Денег катастрофически не хватало, пришлось устраиваться на работу. Днем – учеба, вечером – ночной клуб и должность охранника. Мне повезло. Взяли сразу, благодаря товарищу, который работал у них барменом. Я с детства занимался единоборствами, телосложение было развитым, да и работа особых хлопот не доставляла. Мать присылала какие-то деньги, но в масштабах большого города это были уже копейки, поэтому крутился как мог. И все шло вполне сносно до тех пор, пока хозяин клуба не сцепился с каким-то важным человеком, и наше заведение в одну зимнюю ночь не накрыли бойцы спецподразделения». Сутки в изоляторе, расквашенная физиономия, угроза исключения из вуза и проблемы с серьезными людьми. Я уже был близок к тому, чтобы поставить на себе крест, но судьба внезапно изменила планы и подкинула мне джекпот. Тогда я и столкнулся нос к носу с тем, кого уже не надеялся увидеть, с человеком, который оказался моим родным отцом». «Воссоединение семьи не произошло. Мать билась в истерике, призывая меня прекратить всякое общение с нашедшимся родителем. Он же рассказывал совсем другую историю, выставляя бывшую супругу в невыгодном свете, подкрепляя свои слова определенными фактами и все больше склоняя на свою сторону. Это сейчас я понимаю, что не нужно мне было вникать в их семейные разборки и принимать чью-то сторону». «Они оба мне родные, и оба были дороги». Ну а тогда взыграл юношеский максимализм, детские мечты иметь настоящего папу, которым можно гордиться. И в один прекрасный день моя ссора с матерью стала последней. Меня будто прорвало. Я орал в трубку до срыва голосовых связок, обвинял ее в том, что она лишила меня нормального детства, возможности иметь полноценную семью, общение с отцом, Я предъявил ей даже то, к чему она, по сути, отношения не имела. А после оборвал все контакты, сменил номер телефона и перестал выходить на связь. У меня началась другая жизнь, полная взлетов и падений, цинизма и разочарований, мир сурового бизнеса. Я окунулся с головой в учебу, параллельно работая в компании отца, стараясь выкладываться на максимум, заслуживая уважение, доверие, нарабатывая опыт, тогда это казалось важным показать что я чего-то стою что я сын своего отца я поправил венок отошел назад и присел на скамейку в последний раз я видел мать около 18 лет назад за пару месяцев до нашей ссоры уже тогда нервничая и предъявляя кучу претензий она умоляла выслушать просила понять ее простить но я ушел, хлопнул дверью, не оглядываясь и поставил жирный крест на нашем общении. Это и сейчас, глядя на земляной холмик, я понимал, что рад бы выслушать полжизни отдал бы за один только разговор за возможность снова обнять ее, прижаться к родной щеке, почувствовать тепло ладоней, руки бы ее поцеловать. Да поздно. Мне тоже на свете той, которая подарила мне жизнь, И свою потратила только на то, чтобы я был счастлив. И можно сколько угодно кричать в пустоту и биться головой о стены. Ничего уже не изменится. Она ждала. До последнего ждала, когда я одумаюсь, вернусь, прощу. А я просто эгоистично забыл. В горле встал колючий ком от осознания своей вины. О ее смерти я узнал случайно, спустя почти три года. И ещё столько же не мог решиться приехать сюда, чтобы поговорить, попросить прощения и выполнить свой последний сыновий долг. Перед глазами встала пелена, мешая зрению, поэтому, когда в кармане звякнул телефон, я даже не сразу смог разглядеть, от кого сообщение. Достал на автомате, снимая блокировку, пробежался по строчкам, пытаясь уловить смысл. Ждем сегодня в семь, как договаривались». «С кем я договаривался?» «О чем? «Кто меня сегодня ждет? Голова с трудом соображала, погруженная в мрачные мысли. Я уже даже хотел перезвонить, уточнить, когда в памяти всплыл недавний разговор с одноклассником и его приглашение в гости. Я тогда никак не отреагировал, даже фактически не дал ответа, что приду, но Артюхин, видимо, воспринял мое молчание как согласие. Идти куда-то настроения не было. Тоска давила на грудь похлеще гранитной плиты. Размазывала, вынуждала чувствовать себя последней мразью. Только я понимал, что сам обичеванием ничего не исправлю, кроме как доведу себя до крайней точки. Когда рядом была Белоснежка, меня немного отпускала, но она остаться не захотела. Возвращаться назад к работе я тоже не торопился». Итак, впервые взял отпуск так, чтобы на время полностью отстраниться от суеты, а не держать смартфон постоянно в руках, будучи на связи все 24 часа в сутки. Поэтому, немного подумав, попросил Артюхина напомнить адрес и решил таки не отказываться от предложения. Тем более ночевать на кладбище я в любом случае не собирался, а чем занять себя вечером еще не решил». По дороге заехала в магазин, купил пару бутылок хорошего алкоголя. одно покрепче и одну для дамы, хоть и не знал, как она относится к крепким напиткам. Сам пить не собирался, но идти в гости с пустыми руками совесть не позволяла. Помню, что есть еще маленькая дочь, прихватил ей шоколада и коллекционную игрушку из девчачьего мультика. Я надеялся на скромные семейные посиделки. То ли сказывался возраст, то ли я слишком присытился шумными вечеринками. Но в последнее время мои жизненные приоритеты поменялись на полярно-противоположные. Я устал от постоянного стресса, от вечной гонки и осознавал, что мне нужна перезагрузка. Вот только с чего начать, пока еще не понимал. Двор, в котором жил Артюхин, был тот же самый, куда я привозил Женю. Даже дом и подъезд совпадали. Но вот когда мне дверь в квартиру открыла белоснежка, я откровенно выпал в осадок. Несколько секунд мы просто стояли молча, глядя друг на друга гипнотизирующим взглядом, думая каждый о своем. В мыслях вереницей проносились события прошедших дней. Продрогшая девушка, бросающаяся под колеса автомобиля. «Наше знакомство!» Ужин, встреча в парке, поиск квартиры, фраза Сони о злом и жадном папе, подавленное состояние Белоснежки, случайное пересечение с Артюхиным, его идейные взгляды против женского пола, бахвальство своим преимуществом в семье и предвкушающее обещание усмирить хлыстом норовистую кобылку. В хороводе эмоций я даже не мог определиться, что именно ощущал в этот момент. Злость, разочарование, Радость? Обиду? Или все же ревность, раз Женя передумала и вернулась к мужу? Артюхин ведь ясно дал понять, что помирился с женой, и у них полная идилия в отношениях. Значит, нашел подход? Или все же использовал метод хлыста? А если она по-прежнему его любит и пришла сама? Хотя, если вспомнить нашу последнюю встречу, возникало много сомнений. Белоснежка так торопилась снять квартиру и переехать, что почти готова была жить с клопами, а это не похоже на поведение любящих жен. Правда, чужая семья — потемки где гарантия, что за прошедшие сутки они не могли просто поговорить и даже страстно помириться. Прожили ведь столько лет вместе. Я никогда не заводила отношений с замужнями. Не мой конек быть игроком второго плана, а после еще расхлебывать последствия таких связей. Да и с Женей никаких серьезных шагов в этом направлении у нас не случилось. Хотя, если на чистоту, то это лишь ее заслуга. Я бы давно с удовольствием пошел дальше, тем более что не воспринимал её всерьёз. Как мимолетное увлечение, да, но никак не долгоиграющую перспективу. А вот сейчас, стоя на пороге их квартиры, глядя в голубые глаза, я отчетливо понимал, что ревную, откровенно, остро и совсем не по-дружески, до странного разочарования в груди. «Рус, дружище, здорово! Проходи! Жень, ну ты чего гостя на пороге держишь?» Разрядил напряженную атмосферу Артюхин. Оттеснил Белоснежку вглубь квартиры, распахивая дверь шире. Я выдохнул полной грудью, все еще продолжая чувствовать себя обманутым идиотом, но приглашение принял. В конце концов, Женя действительно ничего мне не обещала, и мы не успели перейти грань дружеского общения. Пара встреч, причем одна при ребенке, еще ничего не значит. Иначе шут его знают, как бы я ощущал себя в такой ситуации. Познакомься, это моя любимая жена, Евгения. Женя. Это мой одноклассник, старый друг и просто хороший человек, Руслан, представил нас Андрей. Вот с другом он, конечно, переборщил, но одергивать я его не стал. Белоснежка никак не отреагировала ни на любимую жену, ни на все остальное. Лишь едва заметно кивнула и выдавила из себя подобие улыбки, избегая смотреть в глаза, ни словом, ни делом не показывая, что мы знакомы. Что ж, принято. Так даже лучше. Я передал Артюхину пакет с алкоголем, шоколадом и игрушкой, Прошел в гостиную, где нас уже ждала хлебосольная скатерть «Самобранка», и сел в кресло. Несмотря на почти ломящийся от изобилия закусок, блюд и напитков в стол, я заметил всего два комплекта столовых приборов. Ага. Развел руками, даже не зная, как правильно сформулировать вопрос, чтобы и бестактным не показаться, и уточнить количество приглашенных. «Если Женя здесь, то, как минимум, должно быть строе». «Ладно, мелкая, за столом, где взрослые распевают алкоголь, возможно, детям не место». «Садись, садись, а то стынет все. Сейчас еще стейки будут готовы. Ты какой степени прожарки любишь?» то ли действительно не понимая, то ли сделав вид, что не понял, засуетился Артюхин, потирая ладони и открывая красивую бутылку из матового стекла. «Я не пью», — напомнил на всякий случай. «Чего?» «Обратно такси вызовем, не дрейфь. Тачку спокойно можешь во дворе оставлять, никто не тронет. У меня тоже не дешевая, за три ляма брал. Ничего, в порядке. Вон, под окном стоит каждую ночь. У нас воров нет, это тебе не столица». «А за встречу по стаканчику нужно, Рус! Нужно!» Иногда вместо того, чтобы что-то доказывать, стоит просто сделать вид, что согласился. Меньше нервов, больше пользы. Поэтому, чтобы не повторять попугаем одно и то же, я взял рюмку из рук одноклассника, чокнулся и слегка пригубил. Андрей опрокинул содержимое своего стакана одним махом, скривился, выдохнул, закусил салатом. Заговорила о школьных годах, вспоминая классного руководителя, перемежая с весёлыми историями из жизни класса. Женя появлялась еще дважды, когда принесла горячие блюда, убрала накопившийся мусор на столе, поменяла стаканы и тарелки на чистые, но за стол с нами не села. Я вообще не узнавал ее сегодня, создавалось впечатление, что меня где-то обманули» словно я был знаком не с ней, а с ее сестрой-близнецом, причем даже не в этой реальности. Она выглядела великолепно, улыбалась Андрею, даже пару раз смеялась над его шутками, но ощущение сюрреалистичности не покидало. Я не позволял себе пялиться на нее откровенно, наблюдая лишь боковым зрением, и понимал, что все меньше и меньше слушаю Артюхина». Мыслями уползая в то время, когда эта женщина не менее искренне улыбалась мне. Почему она отказалась сидеть с нами в одной компании? Испугалась, что расскажу мужу? Она заранее знала о том, что мы с ним знакомы? Нет. Достаточно было вспомнить ее ошеломленный взгляд, когда она открыла дверь. Но стол был сервирован заранее, и приборы уже стояли. Что-то не совпадало. В итоге я не выдержал. А почему твоя жена не за одним столом с нами? Какие-то проблемы? Предубеждения? Нет, зачем? Удивленно покачал головой Артюхин. Это встреча одноклассников, чисто мужские посиделки, серьезные разговоры. Тут бабам делать нечего. Ее дело кухня. Мужик, мамонта, домой тащит, а женщина быт налаживает. У каждого свое место в жизни. Развел руками. Андрей выпил немного, да и стол ломился от закусок и горячих блюд на любой вкус, но повышенный градус уже развязал ему язык и начал работать против имиджа любящего мужа. «А как же взаимоуважение?» «Ты о чем? Я ее люблю и уважаю. Она у меня умничка, каких поискать?» расплылся в фальшивой улыбке. «Но иерархия в семье должна быть». «Какая иерархия, Андрюх!» – усмехнулся открыто. «Я бы лично своей женщине не позволил торчать на кухне, когда в доме гости. Для этих целей всегда можно нанять домработницу, повара, заказать из ресторана в конце концов, но уж точно не принижать ее до уровня кухонной утвари». С удовольствием, наблюдая, как вытягивается его лицо, отсалютовал стаканом сока. Отвернулся и только сейчас заметил застывшую на пороге гостиной Женю.